Поговорила, и стало легче. И даже успокоилась как-то. И хорошая мысль в голову пришла. Надо ужином заняться. Вернее, себя занять. Отвлечь. Но сначала в супермаркет надо сходить. А по дороге подумать, что приготовить на ужин. Интересно, что любит Максим? Какие у него вкусы? Вот опять она про Максима. Лезет и лезет в голову, не прогонишь. Всё. Не думать. «Не думать!» Быстро оделась, вышла из квартиры и, как назло, встретила тетю Иру. Она тоже закрывала дверь своей квартиры, обрадовалась. «Ой, Лиза, привет! А ты куда?» «Я в супермаркет. Тогда и я с тобой. Мне тоже кое-что купить надо. Вдвоем веселее, правда?» Она ничего не ответила, только улыбнулась вежливо. «Не скажешь же тете Ире, что ей совсем не хочется никакой компании?» Тем более тетя Ира наверняка любопытничать начнет что да как. Странно еще, что она вчера к ним не явилась. Ведь наверняка знает, что мама уже приехала. И действительно, как только вышли из подъезда, тетя Ира принялась за расспросы. «Видела, с кем мать приехала, да? Ну, как он тебе? Интересный мужик или так себе?» Она пожала плечами и снова промолчала, давая понять любопытные соседки, что не хочет говорить на эту тему. Но тетя Иру разве этим проймешь? Вон как любопытство из голоса прёт, с ног сшибает. Ну как хоть зовут, скажи. Максим его зовут. Молодой, старый? Молодой. Ну да, правильно. Алка на старого бы не позарилась. А какой молодой? Совсем что ли молодой? Вот мать у тебя шустрая, ага. Молодец. А ты почему кислая такая интересна? Радуйся за мать, улыбайся. Ты же взрослая девка уже. Понимать такие вещи должна, а не кукситься. А то этот молодой глянет на твою кислую рожицу и подумает, что не ко двору пришелся. Не надо, Лиска, не порт, матери, праздник. Я все понимаю, тетир, и я радуюсь. Но не подпрыгивать же мне теперь и не орать на всю улицу, правда? Ох, Елизавета. Ну и характер у тебя, вся в отца. Тот вечно всем недоволен был, и ты такая же. А я вот радуюсь за твою мать, сильно радуюсь. Тем более это ведь я подсуетилась с той путевкой. Чуть не сила ее на юга отправила. И видишь, все как отлично получилось. У меня рука легкая. Взяла и решила Алкину судьбу. И с неё Магарыч причитается, между прочим. Завтра вечерком к ней наведаюсь. Сегодня уж не пойду — Чтобы не мешать, да мужичка не отпугивать. Хорошо, что они уже дошли до супермаркета, и можно скрыться от тети Иры между стендами, а потом потеряться и выскочить одной. На ужин она запекла курицу с картошкой, настрогала салат. Суетилась по кухне и нахваливала себя насмешливо. Хорошая девочка, послушная. Вон как старается, молодец. Да. С насмешливостью было легче. Будто испуганная душа прячется за ней, как за тёмной вуалью. «Первой пришла домой мать», — заявила с порога. «Как пахнет вкусно! Ты что ли готовкой занялась?» «Да». «Надо же, молодец! Не ожидала от тебя таких подвигов. А Максим еще не пришел? «Нет». «Скоро придет. он уже в дороге. Недавно ему звонила». «Стало быть, устроим семейный ужин». Вскоре они уже сидели за накрытым столом, втроём. Максим рассказывал, как прошло собеседование, и мать слушала его, чуть подавшись корпусом вперед и ласково улыбаясь. Ловила каждое слово, даже почти ничего не ела, вся была во внимании. «Вообще-то приличная фирма, сразу видно, только у них отделений по области много». Придётся часто по командировкам разъезжать. Но зато и зарплата хорошая, и премии». Максим рассказывал и ел с удовольствием. Похоже, ему ужасно нравилось это трепетное внимание, этот мамин ласковый взгляд. Ализа вдруг отметила про себя. «Вот точно так мама и на отца всегда смотрела, как чеховская душечка. Мужчины меняются, а трепет остается тем же». «Да». Командировки это ужасно, Максик. Вздохнула мать, подперев ладонью подбородок. Это же так неудобно. Тебя это не смущает, нет? А часто они будут? Ты не спросил? Говорят, где-то раз в месяц. но ну, мало ли что говорят. Конечно, они же видят, какой хороший специалист на собеседовании пришел, И наврут с короба. А на самом деле, каждую неделю посылать будут. Знаем, проходили, как это все бывает. «Ты думаешь?» — задумчиво спросил Максим, глядя на мать. «Да я не думаю, я знаю». «Не соглашайся, Максик. И вообще, куда ты торопишься? Это же только первое собеседование. Не торопись». «Да как-то не хочется на твоей шее сидеть, Алочка. Я же все понимаю. Я же не Альфонс. Я нормальный мужик. А вдруг ты обо мне что-то такое подумаешь?» «Ну вот еще. «Ничего такого мне и в голову не придет. Не сомневайся во мне даже. Не надо никуда торопиться. Успеешь, найдешь работу. У тебя ведь еще собеседование назначено, правда?» «Да. Завтра еще пойду. Рубашку свежую мне организуешь?» «Конечно, Максик. Обязательно. Во сколько у тебя на завтра назначено?» «В одиннадцать». «Ладно. Только сразу потом мне позвони». В «Второпях ни на что не соглашайся, ладно?» Еще чего выдумал, надо же. «Как это я могу подумать, что ты Альфонс? Только сразу мне звони и советуйся насчет работы. Договорились? Без меня ничего не решай». Она сидела, тихо злилась на эту материнскую тональность. Надо же, командирша нашлась. Будто Максим маленький и сам не знает, что ему делать. Ведет себя как хозяйка и сразу понятно становится, что она его старше. Неужели сама этого не видит, не чувствует? Вся разница в возрасте сразу видна, лет семь или восемь. Вдруг испугалась. Чего она опять злится? Ведь все же хорошо. Мать довольна, и слава богу. Наоборот, радоваться за нее надо. После ужина Максим вызвался помыть посуду, а мать кокетливо сопротивлялась этому его покушению. Противно смотреть было. Лиза ушла к себе, надела наушники, включила музыку. Так до ночи и просидела, пока голова не устала от забойного ритма крематория. Легла в постель, думала, сразу уснет. Но не тут-то было. Опять через стенку слышались голоса матери и Максима. И опять этот материн пошлый грудной смех. Противно. Снова надела наушники, уже без музыки просто чтобы не слышать. И в тишине снова это напасть. Снова перед глазами Максим. Его улыбка, его глаза, его привычка хватать себя за мочку уха, когда собирается что-то сказать. И тело предательски кинуло в жар, потом в холод. Стало так холодно, что задрожало под одеялом. Господи, да что же это с ней? Заболела? С ума сошла? Ведь нельзя. Неправильно все это. Плохо. Да и какое там неправильно или плохо? Это ужасно. И что теперь со всем этим делать? Как жить? Уснула только под утро, измучившись. И сон не спас. В нем тоже был Максим. Шел к ней, раскинув руки и улыбаясь. И всего два шага осталось. И проснулась. Было утро и солнечные пятна прыгали по потолку, и вкусно пахло кофе. Вот стало слышно, как хлопнула входная дверь. Кто-то ушел. А может, они вместе ушли, мама с Максимом. Хотя нет. На кухне телевизор бормочет, и кажется, там футбольный матч идет. И впрямь голос комментатора что-то крикнул про опасный голевой момент. «Мама точно футбол не станет смотреть». «Значит, Максим дома». Решила так и учуяла внутри себя прежнее ночное состояние, тревожное и сладкое одновременно, счастливое и ужасное, опасливо щекочущее. Хотя было уже не больно, и горечи ночной не было, а наоборот, легко было и в голове пусто. «Ну и пусть щекочет внутри, пусть!» Наверное, это те самые дурацкие бабочки в животе, о которых толкуют все, кому не лень. Кто-то однажды произнес эту фразу, и все подхватили. Бабочки, бабочки. Главное, звучит красиво, а в суть никто особо не вдумывается, что значат эти бабочки. Может, ничего хорошего в них и нет. Может, они беду в себе несут, склоняют к ужасным поступкам. Но сейчас не хотелось думать о плохом. Вообще не хотелось ни о чем думать, копаться в себе, анализировать и ужасаться. Просто не хотелось, и всё. Резво подскочила с постели, натянула шорты и футболку. Проходя мимо зеркала, остановилась, глянула на себя. И будто впервые увидела свое отражение, и даже удивилась слегка. «Кто это? Это она, что ли? Это ее лицо?» Ее глаза так блестят, ее губы растянулись в улыбке. А где привычная угрюмость во взгляде? Где поджатые скобкой губы? Где плечи, будто сведенные судорогой? Это ее взгляд открытый, уверенный. Да ну, зеркало врет, наверное. Может, свет из окна как-то не так падает, или у нее со зрением что-то случилось? Другая она, совсем другая и медленно провела по волосам снизу вверх, встала на цыпочки, повернулась боком. Может, зеркало ей и фигуру другую покажет? Нет, так лучше не делать. Подобные манипуляции перед зеркалом могут позволить себе худышки, а она, простите, девушка с лишним весом, если как-то поприличнее выразиться. Не толстуха, но и для покушений на грациозность повода нет. А ведь хочется. Хочется грациозности-то, чтобы ножки худенькие, чтобы живот впалый, чтобы ребрышки нежно обозначились. И почему она раньше к подобной красоте не стремилась? Как-то неважно было. Под широким худи все равно ничего не видно и непонятно, стройная ты или нет. А впрочем, ладно, какая есть, такая и есть. И пусть лицо будет прежним, настороженным и даже угрюмым. И взгляд из-под и уголки губ опущены вниз. Привыкла к такому лицу. Пусть. Максим сидел за кухонным столом, пил кофе, смотрел футбол, взглянул на нее коротко, спросил быстро: Ты что, не выспалась? Почему? Нормально я выспалась, а мама уже на работу ушла? Да, завтракать будешь. Может, мне уйти, чтобы тебе не мешать? Нет, ты мне не мешаешь. «Смотри свой футбол. Ты что, страстный болельщик? Фанат какого-нибудь клуба, да?» «Нет, нет, конечно. Я вообще против проявлений любого фанатизма. Никогда ни на чем не зависаю со страстью. Скорее, мне все равно». «А почему тогда футбол с таким увлечением смотришь?» «Да так, чтобы себя занять. Все равно пока делать нечего. На очередное собеседование мне только к 11. Может, что-то по дому нужно сделать, скажи? Нет уж. Это пусть тебе мама такие задания дает. Я тут при чем? Наверное, грубовато у нее это получилось, потому что Максим посмотрел удивленно, чуть улыбнулся, пожав плечами, а она вдруг принялась оправдываться. Нет, ты не подумай, чего плохого. Просто как это будет выглядеть, если я, к примеру, заставлю тебя полымыть? Смешно же? Почему смешно? «Ничего смешного не вижу. Если надо, все сделаю. Я все умею». «Да? А мой отец никогда не занимался домашней работой. Считала ты ниже своего достоинства». «Скажи, а ты ведь был женат, да?» «Да, был. Недавно развелся. «А почему?» И снова Максим глянул на нее так, будто ему очень было неловко. Но промолчал. Постеснялся, наверное, ей грубо ответить. Мол, не твое дело. Вместо этого проговорил тихо. Вопрос не совсем тактичный, конечно. Но на него всегда есть вполне обтекаемый ответ. Не сошлись характерами. Тебя такой ответ устроит? Извини, я лезу не в свое дело, кажется. Извини, больше не буду. Он кивнул, улыбнулся, понимающе, по-доброму. Мол, ничего страшного. Она произнесла задумчиво. Значит, нам теперь вместе придется жить. В том смысле, что на одной территории. А тебе бы этого не хотелось, да? Скажи честно. Она только усмехнулась горько. Ну да, скажи. Да если я тебе скажу все честно, как есть, что будешь делать? Вот возьму и скажу, что с ума схожу потихоньку, что влюбилась. Даже мысленно произнесённое это «влюбилась» так напугало ее, что прошла холодная дрожь по спине, и Лиза сглотнула с трудом, схватившись ладонью за горло. А он понял этот жест по-своему, проговорил нерешительно. «Значит, ты считаешь, что мне лучше уйти? Наверное, ты ревнуешь маму ко мне, да? Но ведь ты уже не ребенок, я думал, ты все понимаешь». «Да, да, я все понимаю. Что, я с ума сошла ревновать?» «Нет, конечно». «Я действительно уже не ребенок. Просто я плохо спала сегодня. И горло что-то побаливает. Может, простыло? Ты не обращай на меня внимания. Все хорошо, правда?» «Странная ты все таки непредсказуемая. И почему ты очень нервничаешь, это видно. Но ты успокойся, не надо нервничать. Я думаю, мы со временем узнаем друг друга получше и подружимся. Нам на одной территории жить». И лучше дружить, чем воевать. Ведь так? Он смотрел на нее с улыбкой, ждал ответа. И следовало бы ответить ему в той же благостной тональности, но она вдруг спросила быстро и сама от себя не ожидала такой смелости. Скажи, а ты любишь мою мать? Вот прямо любишь-любишь, да? И опять вопрос не тактичный, смутился Максим, опуская глаза. Вздохнул, проговорил тихо. Но я тебе все же отвечу. Нам с мамой очень хорошо вместе. Мы понимаем друг друга. Мы, как бы это сказать, лечим душевные раны друг друга. И на данный момент это для нас ценнее любви. Но со временем и любовь придет, я уверен. Почему бы нет? А если не придет, значит не придет. Любовь — понятие абстрактное. Она приходит и уходит, а жизнь вдвоем остается. Тысячи пар живут вполне счастливо и не мучаются вопросом, есть ли между ними любовь или нет. Как странно ты рассуждаешь. А если бы ты вдруг понял, что влюбился? Не в маму, а в другую. Что бы ты стал тогда делать? Даже не знаю, что тебе и ответить. Может, я тебя огорчу, но в этом отношении я очень спокойный человек. Я больших страстей не люблю. Я комфорт в отношениях люблю и ценю. «А мне с твоей мамой очень комфортно, понимаешь?» «Ну да. Она же тебе в рот смотрит. Она и отцу в рот смотрела, все время пыталась ему угодить. Это ты называешь комфортом, да?» «По-моему, наш разговор уже перешел в какие-то крайности, тебе не кажется?» «По-моему, пора остановиться. Да мне уже и уходить надо». «Так еще половина десятого, а тебе на собеседовании к одиннадцати». «Ну и что?» Пока доберусь, может, домой еще заскочу, кое-какие вещи свои заберу и с мамой поздороваюсь. Я ведь и не видел ее с тех пор, как приехал. Ах да, ты ведь с мамой живешь точно. А почему ты нас не знакомишь с ней? В гости бы ее позвал? Всему свое время, наверное. А может, и не надо вообще. Моя мама трудный человек. Характер у нее не из легких. Что, не любит тебя, да? Скорее, наоборот, очень любит и не хочет ни с кем делить. Понятно. Это хорошо, что тебе все понятно. Может, перестанешь пытать меня своими вопросами. Надеюсь, я на них полностью ответил, удовлетворил твое любопытство и даже не рассердился на тебя за некоторую бесцеремонность. Да, ты был очень вежлив и терпелив, а я настырно и надоедливо, и даже где-то нахально. Прошу прощения, каюсь. Да ладно, я понимаю, что ты. Еще неизвестно, как бы я себя повел на твоём месте. И мне действительно пора уходить. А ты давай завтракай. Вон кофе еще не остыл, наверное. Пока, до вечера. Он так быстро вышел из кухни, будто сбегал. Она еще долго сидела, не шевелясь, пытаясь прийти в себя. Это что же такое сейчас было? Почему она ему такой допрос устроила? Да еще такой эмоциональный допрос. А вдруг он догадается, что с ней происходит, и матери расскажет. И она тоже все поймет. Что будет тогда? Подумать страшно. Входная дверь хлопнула, ушел. А на нее тут же вялость напала болезненная, похожая на невесомость. Голову даже понесло куда-то. И подумалось, пусть. А пусть мать догадается. Все равно она когда-нибудь догадается. Какая разница, раньше или позже. Теперь все равно, что будет. Главное, ей самой от этого наваждения уже не избавиться. Никогда не избавиться, никогда. И как теперь жить в этом наваждении, в этом ужасе? День потянулся вязко, будто часы и минуты стояли на месте. Ходила по квартире со обхватив себя руками, носила в голове только одну мысль, имя которой было Максим. Так измучилась, что рухнула в кресло, закрыла глаза и застонала, будто все нутро раздирала от боли. А снова открыв глаза, увидела висящую на спинке стула рубашку Максима, ту самую, которую гладила Давича. Значит, Максим свежую рубашку надел, а эту оставил. И взяла ее в руки, прижала к лицу. От нее пахло мужским парфюмом и еще особенным чем-то, будто сладковатым мускусом. Да, это его запах. И снова все тело пронзило дрожью, как ночью. И бабочки в животе затрепыхались испуганно, будто говорили ей «Не надо, мы этого не хотим». Потому что нельзя так, неправильно. Мы красиво должны трепыхаться, с нежной радостью, а не так. Не должно быть так, не должно. Мы же бабочки, а не преступники подлые». Телефонный звонок привел ее в чувство. Голос матери звучал в трубке деловито. «Скажи, Макс уже ушел? «Да, ушел. «Понятно. Звоню ему, не отвечает». «Наверное, он на собеседовании сейчас». «Ладно, обойдусь без твоих комментариев. Лучше в квартире прибери, пропылесось все, пыль вытри. Все равно тебе делать нечего. И в магазин сходи, и ужин приготовь. Лучше что-нибудь рыбное или морепродукты купи. Макс любит морепродукты. Креветки или мидии». «Хорошо, я все сделаю», — ответила обманчиво покладистым голосом и сама себе удивилась. «Надо же, как смогла». Какая хорошая девочка. Она исполняет все просьбы мамочки. Какая идилия в семье. Обалдеть можно от счастья. Ну, давай, давай. Так же покладисто проговорила мама и хмыкнула насмешливо и отстраненно. Если Макс придет, скажи ему, пусть мне позвонит. Может, он просто звонков не слышит. Звук на телефоне отключил. Да, я скажу. Обязательно. Давай отложила телефон в сторону и выдохнула. Оказывается, есть еще силы притворяться, прятать в себе этот ужас. А теперь, значит, можно и старательной Золушкой побыть и тоже таким образом отвести от себя надвигающуюся беду. Хоть на время. То, что беда случится, сомнений уже не было. Сколько еще хватит сил управлять собой? Ну ладно, сейчас она все сделает. Выполнит всю Золушкину работу, Переберет семь мешков фасоли, отделив белую от темной, посадит семь розовых кустов, вымыет окна, выберет кухню. Что там еще? Ах да, еще Мачаха велела намолоть кофе на семь недель. Можно и намолоть, от чего ж нет? И занялась уборкой в надежде поменять свои душевные муки на физическую усталость. Когда в квартире был наведен идеальный порядок, помчалась в супермаркет. Решила приготовить плов с морепродуктами. Как-то тетя Соня угощала ее таким блюдом. Вкусно было. Только надо у нее рецепт попросить. Тётя Соня ответила тут же, спросила озабоченно. «Отчего у тебя такой голос, моя дорогая? Будто ты сильно запыхалась». «Да я действительно тороплюсь. Бегу в супермаркет, потом плов с морепродуктами буду готовить. Научите меня, как все это делается, а?» Я не умею». Пока тётя Соня в подробностях раскрывала ей все секреты рецепта, успела дойти до супермаркета. И хотела уже распрощаться, но тётя Соня спросила удивленно: «А что с тобой происходит, Лизонька? Какой-то странный энтузиазм к готовке. Вроде ты совсем этим домашним занятием раньше не увлекалась». «Ну да. А сейчас мама меня попросила, и я...» Это ты так для мамы стараешься? Что-то не верится даже. Кстати, как у тебя отношения складываются с ее кавалером? Не обижает? Что он из себя представляет вообще? Как тебе показалось? Он... он хороший. Он умный. С ним говорить интересно. Я не знаю, что еще вам сказать. Извините, мне некогда, я тороплюсь. Странная ты какая. И голос странный. Может, ты мне что-то не договариваешь? Какое-то у меня предчувствие плохое. Что-то не так с тобой, и понять не могу что. Ты ничего не скрываешь от меня, Лиза? Да у тебя даже голос изменился, совсем по-другому звучит. Да все хорошо, тёть Сонь. Голос как голос. Я вам позже позвоню, ладно? Быстро вышла из разговора и подумала испуганно: «Неужели скоро всем заметно будет, что с ней что-то не так?» Вон тётя Соня сразу засомневалась, все ли с ней в порядке. И голос другой. Хотя и самой кажется, что голос обычный, как всегда. Наверное, лучше вообще молчать. И вечером тоже молчать, когда Максим с мамой домой придут. Она и молчала весь вечер. Сидела за столом, опустив глаза в тарелку, и лишь улыбалась чуть-чуть, когда они нахваливали ее плов. Мать даже удивлялась тихо. «Неужели ты сама приготовила? Я ведь так просто сказала про эти морепродукты, первое, что в голову пришло. А ты так серьезно все восприняла, надо же! Может, ты профессию себе не ту выбрала, а? Может, тебе надо было в поварихи податься? А что? Повара нынче более востребованы, чем биологи, и зарабатывают больше, и всегда сыты» и все родственники накормлены. Чем плохо, правда? Будешь нас с Максимом вкусностями ублажать?» Максим засмеялся, тихо глянув на мать. «Стало быть, шутку одобрил? Хотя что тут было смешного, непонятно». А мать продолжила в том же шуточном тоне, глядя на него с улыбкой. «Это она для тебя старается, Макс, не для меня же. Вообще-то она у нас бука, характер такой. Называется «вещь в себе». «Никогда не знаешь, что у нее в голове». «Да? Я не заметил. По-моему, вполне покладистый характер. Правда, Лиза?» Она ничего не ответила, только головой кивнула чуть-чуть и по-прежнему боялась поднять глаза. Впрочем, они уже и не обращали на нее никакого внимания. Мать предложила Максиму деловито. «А давай-ка отметим твой выход на новую работу, а? Ты ведь завтра уже приступаешь?» «Да, завтра. И ты, права, надо отметить. Тогда доставай вино, там в холодильнике». Максим откупорил бутылку вина, разлил по трем бокалам. Один бокал подвинул к Лизе, проговорил тихо. «Давай ты тоже с нами. Хорошее вино португальское». «Давай, не стесняйся». Она сразу и выпила весь бокал. Так жадно, что самой неловко стало думала, вино поможет снять напряжение. А оно вдруг так ударило в голову, что не только напряжение, но и само осознание происходящего куда-то пропало. Откинулась на спинку стула, смотрела прямо в лицо Максиму, улыбалась глупо. Он глянул пару раз. Чего это с тобой, мол? Но потом отвлёкся на разговор с матерью. Как говоришь, эта фирма называется Максик? Где ты будешь работать? Абсолют. Компания Абсолют. Они специализируются на оптовых поставках инструментальных и легированных сталей. Ого, серьезные ребята. Ну да, и офис у них крутой, и техника вся приличная. А зарплата? Сказали, что не обидят. Пока не знаю точно, какая зарплата. Только завтра трудовой договор подпишу. Надо было сразу оговорить, Максик. Что значит «не обидят», не понимаю. У всякого работодателя разное представление об этом «не обидят». А командировки там есть? Есть, но по минимуму. У них три отделения по области и склады там же. Так что нормально все. А где они находятся? Это угол Первомайска и Шевченко. Знаешь, такая стекляшка мощная, высотка. Да, знаю. А офис на шестнадцатом этаже. Из окон весь город видно. Ух ты, здорово!» Макс тихо переговаривался с матерью, а у нее вдруг голова заработала четко. Казалось, будто файлы дополнительные в ней открываются, и в них быстро пишется информация. И ничего забыть нельзя. Угол Первомайской и Шевченко. Высотка-стекляшка. Компания «Абсолют» на шестнадцатом этаже. Мать вдруг засмеялась кокетливо. И она очнулась. Чему она так смеется? И лицом хлопочет, как юная девица. Глазки щурит, губы тянет вперед, будто поцелую просит. Хоть бы вспомнила, сколько ей лет. Стыдно же ей богу. А Максиму, похоже, все это нравится. Вон как ей улыбается. Что? Что ему может нравиться? Или это выпитое вино на него так подействовало? Как там говорят? «Не бывает некрасивых женщин? Бывает мало выпивки?» «У тебя помада за губы разъехалась, мам. Некрасиво!» Зло сказала. Звонко. С вызовом. Даже сама испугалась этого вызова. Мать тоже смотрела на нее растеряно. Так, будто она сделала что-то из ряда вон. Хотя эта интонация вызов и впрямь звучала из ряда вон. А она уже не могла остановиться. ни сло и несло. несло. И смех у тебя глупый, и кокетничаешь смешно. И выглядит это ужасно и жалко, и смотреть противно. Да неужели ты не понимаешь, что это... Это ужасно пошло, мам. Ты... Ты чего это? Ты с ума сошла, что ли? Грозно и обиженно протянула мать, мельком глянув на Максима. Ты что это себе позволяешь, а? Вино на тебя так подействовало? А ну вон отсюда, чтобы я тебя больше не видела. Дрянь такая, соплячка. Да кто тебе вообще слово давал? Уйди отсюда немедленно, пока я себя еще в руках держу. Пока я...» Мать аж затряслась в гневе и сжала кулаки, будто с трудом сдерживалась, чтобы не ткнуть ей этими кулаками в лицо. Максим проговорил испуганно и в то же время ласково. «Ладно, Алла, не надо. Наверное, это и впрямь вину. Не надо, успокойся. Ты же видела, что она сразу выпила полный бокал. Сама не понимает, что говорит. Она видела, как Максим пытается погладить предплечье матери, тянется к ней через стол. И опять все взорвалось внутри. Что? Что он такое делает? Да разве ее этим жестом проймешь, Она и не чувствует ничего. Только глаза горят бешеной яростью. Еще секунда, и влепит ей пощёчину. Или кулак ее прилетит в подбородок. Как? Как он мог принять решение жить с такой женщиной? Встала, быстро шагнула к выходу из кухни. Уже в дверях услышала, как Максим снова проговорил тихо. «Успокойся, алочка что ты? Ну, я прошу тебя, ничего же страшного не случилось. Я же все понимаю, что ты?» В своей комнате бросилась на тахту, зарылась лицом в подушку, сжала кулаки яростно. Тоже миротворец нашелся, понимает он все. Да если бы понимал, если бы увидел. Хотя что он может увидеть? Он же и не догадывается, что с ней происходит сейчас. Он так занят поиском новой работы, что ничего вокруг не видит и не слышит. Нашел себе комфортное пристанище и доволен. Ведь сам говорил, что со своей мамой в однушке живет, что у нее трудный характер. А тут тебе все, Нате, пожалуйста. И матери на кокетство, и обожание, и цыганочка с выходом из запечки. И сидит довольный такой: А Халочка, успокойся! Да ты настоящий Альфонс! Вот ты кто. И мне тоже ужасно не повезло: Я влюбилась в Альфонса. Но с другой стороны, Чего это она так разошлась? Никакой он не Альфонс на самом деле. Просто не в ту дверь зашел, как сейчас модно стало говорить. Он же не видит ту самую дверь, где его любят по-настоящему. Страстно, искренне, всем сердцем, всем измученным организмом. Так лежала долго, пока за окном не стемнело. И вздрогнула, когда дверь открылась, и тихо вошла мать. Спина тут же покрылась холодом, Что она собирается делать? Из дома ее выгонит? Орать будет? Стыдить? Пугать?» Но мать неожиданно проговорила тихо. «Что это сейчас был за концерт, а, Лиза? Можешь мне объяснить?» «Я не поняла». Села на постели, отодвинулась инстинктивно подальше и проговорила испуганно. «Сама не знаю. Нашло что-то вдруг». Может, ты впрямь я зря это вино выпила? Я же вообще не пью, не умею. Нашло на нее, надо же. Да ты хоть понимаешь, что если бы не Максим? Ты понимаешь, что я бы с тобой сделала? Да, понимаю. Ты бы меня убила. Но это громко сказано, допустим. Но я держалась с трудом, ты сама видела. И я хочу понять, что это было, Лиза? Как гром среди ясного неба. Ты же никогда раньше ничего подобного себе не позволяла. Что произошло, объясни. Так я же объясняю. Вино. Ну да, ну да. А знаешь, как говорят? Мол, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Что творится в твоей голове, хотелось бы знать. И чего от тебя еще ждать, интересно? Тебе что, не понравился Максим, да? Ты не хочешь, чтобы он жил с нами? Хм как будто мое отношение к твоему Максиму что-то изменит. Ну да, ты права. Мне по большому счету плевать, нравится тебе все это или не нравится. Максим все равно будет жить здесь, и тебе придется это принять. И еще спасибо скажи, что я с тобой по-человечески разговариваю. Да я бы лучше... Я бы вообще вышвырнула тебя из квартиры, да Максим не дал. Он же с огромным трудом меня успокоил и мне тоже перед ним неловко. Вот зачем ему все это, а? Ты хоть понимаешь, что все своей выходкой можешь испортить? Понимаю, да. Тогда проси прощения и обещай, что этого больше не повторится. Никогда. Иначе я не знаю, как дальше быть. Мать помолчала, потом проговорила тихо, даже чуть заискивающе. А может, ты все таки к тёте Соне жить переедешь, а? Она ж всё время зовет тебя. «Она просто счастлива будет?» «Да ничего она не зовет. Я хотела уже, но она сказала, что ей трудно на одной территории, что она привыкла одна». «Нет, я ей только в тягость буду. А хочешь, я сама с ней поговорю?» «Нет, не надо. Никуда я отсюда не уеду. Вообще-то я здесь живу. Ты не имеешь права меня взять и выгнать». «Да уж, выгонишь тебя, как же». Сразу такой хай начнется. Папочка твой первым закричит, что он свою долю квартиры тебе оставил. И вообще, я не собираюсь тебя прогонять. Я же как лучше хотела, предлагая тебе переехать к тёте Соне. Но я все равно никак не могу понять, чем ты недовольна-то. Что тебя не устраивает? Чем тебе мешает Максим? Я всем довольна. Со мной все в порядке, мам». А знаешь, я повторюсь, чтобы ты усвоила наконец. Мне ведь действительно все равно, по большому счету, довольна ты или нет. Все равно. Я просто не ожидала, что ты можешь повести себя как ребенок. И давай уже как-то решим, как нам жить. То есть, как нам жить мирно, без эксцессов. Ведь если воевать станем, Максу некомфортно здесь будет. Он уйдет и все. Давай решим, а? Ладно, мам, договорились. Я больше не буду. Ну вот и хорошо. Значит, живем разными жизнями. Ты своей, а я своей. Я к тебе не лезу, ты ко мне тоже. Мы и раньше так жили, мам. Вот именно. Мать произнесла последнюю фразу довольно, как победительница. Даже не заметила горечи в словах Лизы. Мы и раньше так жили. Встала. Вышла из комнаты, аккуратно притворив дверь. Ладно, что ж, чувствуй себя победительницей. Мы еще посмотрим, кто на самом деле будет победу праздновать. Посмотрим.